бурлящий водоворот в несколько сот метров в окружность. Вначале я не мог понять причины, но затем рассмотрел какой-то очень длинный и темный предмет, в сплывший в том месте из глубины озера. Приблизительно в ста метрах от берега я увидел плоскую змеиную голову. По обе стороны от нее шевелились какие-то странного вида выросты, которые я смогу сравнить только со щупальцами улитки. Пасть этой, похожей на черную скорлупу головы, Через каждые 20 секунд то открывалось, то закрывалось. Чудовище, в ы н ы р н у в из глубины, не могло отдышаться. Оно отдыхало в таком положении около получаса, затем медленно поплыло на юго-восток. Никто бы не придал особого значения в е д е н и ю Пальмера, которое легко объяснить игрой в о о б р а ж е н и я но события, последовавшие затем, были совершенно ошеломляющими. В течение ближайших недель чудовищного змея одновременно и порознь видели несколько сот человек. За это время зарегистрировано 118 случаев появления у берега или вдали на поверхности озера Лох-Несс странного змееподобного существа. Так начинается история Несси, легендарного чудища из шотландского озера Лох-Несс. А в наши дни вот такое ее продолжение. Я видел его 18 раз, и 6 раз мне удалось сфотографировать его. Длина Несси больше 12 метров. Он черного цвета, кожа вся в складках и покрыта крупной чешуей. В средней части он будет с эту палатку. Шея же и хвост у него до странного тонкий. Понимаете, как это выглядит? Шея как стебель, и на ней очень маленькая голова. т о же касается хвоста, то он довольно длинный и на конце имеет два плавника. В этом озере живет несколько поколений Несси, сейчас их здесь 12, если не 12, то 11, не больше, и, по-видимому, трех разных поколений, одни крупных размеров, другие средних и, наконец, несколько совсем м а л е н ь к и е д е т е н ы ш и Сиру, расследователь тайны озера Лох-Несс. Кто теперь не слышал о Несси? На его поиски уже не раз направлялись научные экспедиции, вопросы, обращенные к ним, остаются без определенного ответа – ни «да», ни «нет». Не найдено еще и доказательств в реальности проживающего, судя по слухам, в сибирском озере Лабын-Кыр, собственного Несси. Когда мы достигли примерно середины извилистого порожистого участка – Раздался звук, ужаснее которого мне не приходилось слышать за всю жизнь. Его можно было сравнить разве только с гулом землетрясения или близким взрывом авиабомбы. Он раздался из большой береговой пещеры. Я как сумасшедший принялся грести, но течение несло нас к входу в пещеру. Когда я и д ж а р а л ь были против входа, послышался новый раскат г р о х о т а и что-то гигантское поднялось из воды, к о т о р а я з а б у р л и л а пеной винного цвета. Оно вздыбилось на мгновение и с ревом плюхнулось обратно. Это было нечто блестяще черное. Голова его походила на тюленью, но сплющенную сверху, а размер ее с целого взрослого бегемота Сэндерсон. О морских и озерных змеях и о неодинозаврах, подобных якобы увиденному Сэндерсоном, написано за последнее время немало статей, есть и книги. Здесь можно бы было не поднимать вновь вопросы, дожили ли до наших дней некоторые динозавры в глухих местах Земли. Или все это фантазия. Можно бы, когда б несенсационное сообщение в 1977 году газеты «Вашингтон-Пост». Ниже я привожу эту статью с несущественными сокращениями. «Ученый мир» заинтересовался находкой, попавшей недавно в сети японских рыбаков. Многие специалисты всерьез полагают, что загадочная двухтонная туша, выловленная у побережья Новой Зеландии, была доисторическим плезиозавром. От разлагавшейся туши исходил такой неприятный запах, что рыбаки сбросили в море то, что, по мнению одного из видных палеонтологов, могло оказаться находкой века. Траулер Зуиомару находился неподалеку от порта Кристчерч, Новая Зеландия, когда в его сети на глубине 300 метров попало неопознанное мертвое животное. Длиной оно было немногим более 9 метров, и м е л четыре больших плавника. Рыбаки также обратили внимание на необычно длинную шею и хвост.